Глава восьмая. Синокосные дни летели спешно, ярко и звонкой каруселью кружились по лугам рассветы, полдни закаты, щедро одаряя ребят радостью. Вставали чуть свет с петухами, ложились поздно, работали много, и все же ребята посвежели на воздухе и приволье. Беда была с Мишкой, хоть и с пушек поли, спал как убитый. Будил его обычно Витька. Уже встанут все, сбегают на речку ополоснуться, а Витька все мается со своим дружком. Сначала просто зовет, просовывая голову в шалаш, но Мишка и ухом не ведет. Тогда Витька начинает доставать его какой-нибудь палкой или веткой. Мишка лениво сквозь сон отмахивается, чихает, приоткрывает один глаз и отползает в самый дальний угол. Витька же, приметив место, где устроился Мишка, раздвигает снаружи ветки шалаша и льет воду прямо на лицо друга. Мишка орет, ругается и прет медведем из шалаша. Мятый, заспанный, берется за косу. Теперь надо загнать его в речку, чтобы умылся, иначе будет спать на ходу. Однажды, опершись на литовку и слушая наставления Витьки, он заснул. Но стоило Мишке умыться, как он сам начинал хохотать над собой. Сердиться долго он не умел. — Две смены же работаю. Вот не буду сегодня играть, тогда узнаете. Грозил он. Его начинали уговаривать. Мишка ломался, но быстро соглашался. «И вы и самого хлебом не корми, дай поиграть на трехрядке». Ким каждое утро с удовольствием брал в руки косу, чувствуя, как плотно прилипает к ладоням косовище, чувствуя, что литовка теперь послушна ему, и косил легко и спора, управляя каждым мускулом, не тратя сил на бесполезные движения. От слаженной работы, от окрепших мускулов От чистоты утра, от медовых запахов трав, грудь дышала легко и свободно. И хотелось идти вперед и вперед, хотелось еще шире развернуть плечи, еще легче стать на упругие ноги, хотелось, чтобы всем было хорошо и счастливо. Как хорошо и счастливо ему, Киму. Природа открывала перед ним новые краски, будто надел он волшебные очки, и вдруг увидел, как все прекрасно вокруг. И жаркий полдень с палящим солнцем, и раннее утро с росными блестками и увядающие закаты. Кима не покидала ожидания чего-то необычного и радостного. Лето выдалось грозовое и ливневое. Деревенские ребятишки с восторгом бродили по дождевым лужам и делали себе сапожки из грязи. Но во время покоса погода все же установилась и одарила людей ясно-небными днями. Сено сохло на глазах, ребята сгребали укос в копешке, Копны свозили на места повыше, туда, где обдувает ветерком, и ставили стога. «Поторапливайтесь», — подгонял Матвей Степанович, тревожно поглядывая на запад, где собиралась хмарь и доносилось погромыхивание. «Хмурится небо! Успеть бы сметать!» Ребята старались изо всех сил. Венка и Мишка выносили укос из кустов. Венка заметил на ветке какой-то странный, серый, будто слепленный из нескольких слоев папиросной бумаги шар. Любопытству Венкиному не было предела, и забыв об осторожности, он близоруко рассматривал странное сооружение. Внутри шара слышался неясный шум. Венка потрогал шар, и тут же из маленького черного отверстия, с раздраженным гудением стремительно, как истребители, стали вылетать осы и пикировать на Венку. Венка заорал и бросился бежать. Носы догоняли и вонзались в голову, в руки, в лицо. Венка размахивал руками, легался и вопил. Мишка, застыв с охапкой сена, хохотал до упаду. «В речку, в речку!» — кричал Витька Афанасьев. «Беги в речку и ныряй!» Венка рванул к речке, кубрим скатился по косогору и нырнул прямо в одежде в воду. Только тогда и оставили его осы. Мишка, бросив охапку сена, вдруг дико взвизгнул и замахал, как ветряная мельница, руками. И, наконец, заревев, бросился за венкой. С шумом обрушился в воду и нырнул. Осы, сделав несколько заходов над водяными кругами, что остались после Мишки и Венки, победно удалились. Венка и Мишка с опаской вылезли из воды. Часа через два их было не узнать. Глаза заплыли, лица опухли и перекосились, вздутые губы отвисли. «Надо было тебе трогать их», — ворчал Мишка на Венку. «Все лезешь везде». «Это тебе за то, чтобы не смеялся над бедой другого», — огрызался Венка. Едва успели сметать последний сток, как ахнул гром. Хлестнули первые струи дождя. Ребята кинулись под защиту шалаша. С яростным весельем гремела гроза. В шалаш просачивались капли, попадали за шиворот, и от этого по телу шла радостная дрожь. Ребята весело возились, толкались, шутили. Во влажном и теплом полусумраке шалаша хорошо пахло березовым, распаренным листом и здоровым юношеским телом. Нинка оказалась рядом с Кимом. Их притиснули к стенке. Ким ощущал на лице ее горячее дыхание, различал мерцание огромных Нинкиных глаз. Ким старался отодвинуться, но в спину больно упирался какой-то сучок. И вдруг Ким почувствовал прикосновение пылающих Нинкиных губ. У него остановилось сердце. Он хотел отшатнуться, так как решил, что сам невзначай прикоснулся к ее губам. Но отшатнуться было некуда. — Ты что? — спросил Ким шепотом. Нинка вдруг резко отстранилась, ящерица скользнула между ребятами и выскочила из шалаша под тугой нахлёст дождевых струй. «Куда ты?» — крикнула Люська и тут же испуганно присела под страшным ударом грома. А ее, её! Ату!» — заорал и засвистел Мишка. «Чего это она?» — недоумённо спрашивали ребята. «Аса укусила!» — определил Мишка и крикнул. «Айда под дождь! Сахарные мы, что ли! Догоняй Нинку!» С дикими воплями высыпали ребята из шалаша и начали гоняться друг за другом по мокрой траве под дождем. Небо блистало, грохотало, обрушивая на вздрагивающую землю потоки воды. И все же не страшно было, а радостно и весело. Гроза пролетела скоротечно, засверкало солнце тысячами звезд по листьям, траве, цветам, сильно запахло умытой березой, землей, травой, солнцем. «Черт побери, какое счастье жить!» Бежать вот так по обновленному лугу, слушать смех друзей, поднимать фонтаны радужных брызг, с разгона падать в мокрую траву и хохотать до боли в мускулах лица. Счастье! И только где-то в самом дальнем уголке сердца тревожно покалывало. Что это, Нинка? По вечерам Ким любил бродить в одиночестве. В такие минуты он вспоминал стихи Есенина или Лермонтова и читал их полголоса. На этот раз он шел по разбитому поселку, ступая босыми ногами в мягкую, будто просеянную ласковую пыль дороги. Куда шел, он и сам не знал, просто шел, куда глаза глядят. Вечернее солнце присаживалось за березняк и казалось близким, протяни руку и достанешь. На краю овсяного поля яростно били перепела. «Спать пора, пить, пить, спать пора!» Изредка скрипел коростель. Голоса птиц были слышны далеко и чисто. Долго ходил Ким, ходил, пока не смолкли птичьи голоса, пока не уснул едва ощутимый предзакатный ветерок, пока серебристый от яркого света ночь с сизой поземкой начинающегося тумана в ложбинках и седым блеском возревающего овсяного поля мягко не обняла землю. Так бы шел и шел по полям, вдыхал и вдыхал бы медовый знобкий запах увядающих скошенных трав. Смотрел бы на поля, рощи, звезды. Ким вышел на скошенное поле. На лугу темными громадами высились тога. Макушки их ртутно поблескивали в лунном свете. Фррр! Взлетел из-под самых ног перепел, сильно испугав Кима. Косо прочертив крылом по отаве, завернул на сток. Опомнившись, Ким счастливо засмеялся. Внезапно он услышал песню. Кто-то шел по проселку и пел чистым свежим голосом. Пел счастливо и грустно. Ночка синяя в речку кинула золотую луну. Жду родимого, жду любимого, одного его жду. Сам не зная зачем, Ким спрятался за березку и замер. По дороге шла девушка. Ким еще не различал, кто это именно, но сердце уже подсказало Нинка. Нинка подходила ближе и замедляла шаг. Она перестала петь и шла, словно ожидая, что вот-вот из-за березы выйдет Ким. Ким окликнул ее, она сразу остановилась. «Ты что ходишь?» — только и нашелся спросить он. «Так, а ты?» — тихо сказала Нинка. «Я тоже так». Долго молчали, не зная, о чем говорить. Целый день звеневшая голосами птиц степь умолкла, погрузившись в дрему короткой летней ночи. Ким неожиданно для себя взял Нинку за руку и пошел. Нинка покорно пошла рядом. Шли и молчали подошли к гороховому полю, где недавно ребята караулили и услышали за кустами голоса. «Стой — Стой! — зашептал Ким. — Опять кто-то. Он осторожно раздвинул кусты и увидел в лунном свете Савватеевну и Тихона. — Так я и думала. Ты это говорил, Савватеевна. — А ты всюду, затычка, высоким фальцетом, — гундосил Тихон. — Покричи, Тихон, покричи, — спокойно отвечала Савватеевна. — Может, и лом у тебя припасен. Как в тридцать третьем. — Слышь, Саватеевна, не наводи на грех. Никакого лому нету. Кто ты такая? — голос Тихона набирал высоту. — Председатель? Уполномоченный? Думаешь, я не знаю, как ты тут послась? Ребятишек-то чем улестила? И то сказать, недаром ведьмы ты кличут. — Для тебя ведьма, верно сказал. И боишься ты меня, как ведьму. После колодца боишься. — Ты брось, ты это брось поклеп-то наводить! — захлебнулся криком Тихон. «Пойдешь со мной сейчас!» — Саватейна взяла лошадь под узцы. «Не подходи!» — стонущим от ненависти голосом закричал Тихон и ударил жеребца ногой в пах. Конь схрапнул, рванулся, но старуха не отпустила узду и, повиснув на ней, волочилась под ногами жеребца. А Тихон все бил и бил лошадь, люто матюкаясь. «Что вы делаете?» — крикнул Ким, выскакивая из-за кустов. Тихон разъяренно оглянулся, увидел, что еще выскакивает и Нинка, и кинулся бежать. Лошадь остановилась и храпела, высоко вздернув голову. Ким с Нинкой подняли Саватиевну, она охала и не могла шагнуть. Ребята помогли ей взобраться на телегу, где лежала охапка свежескошного гороха, и поехали в деревню. — Больно вам? — все спрашивала Нинка, поддерживая голову старухи. — Ничего, касатка, ничего, бог миловал. С перерывом задыхаясь, отвечала старуха. Председатель, которого они нашли сидящим на крыльце правления, выслушал ребят и Савватеевну, и равнодушным тоном, увидевшим Кима, сказал. Не надо было самой. Мы бы выследили. Ох, Матвеюшка, сама я замешана. Отвезите Савватеевну, ребята, домой, попросил председатель. А лошадь пригоните сюда, я сам ее на конюшню поставлю. А как с Тихоном? спросил Ким. «Далеко не уйдет», — ответил председатель. Ребята отвезли Савватеевну и вернулись в правление. Председатель все сидел и курил, и, казалось, не замечал ничего вокруг. «Отвезли, Матвей Степанович», — сказал Ким. Председатель кивнул. «Идите, милые, идите». Длинно и тяжко вздохнул он. И столько было горечи в этом вздохе, что Ким снова тревожно и недоуменно взглянул на Матвея Степановича. Тот тоскливо смотрел мимо ребят. Ким и Нинка пошли на стан, шли молча, переживая то, чему только что были свидетелями. В шалаше одуряюще пахло полынью. Это Витька заставил ребят подстелить под сено, чтобы не было блох. Ким осторожно пробрался к своему месту и лег. Лежал с открытыми глазами, в сотый раз перебирая события дня. Утром Мишку и Венку покусали осы, потом в шалаше его поцеловала Нинка, потом схватка с Савватеевной, с Тихоном и какое-то странное поведение председателя, и, наконец, опять Нинка, тихая и покорная. Замычал и вдруг приглушенно крикнул во сне Венка. «Ты чего?» — растолкал Венку Ким. «Чего орешь?» «А, чего?» — сонно бормотал Венка. «Чего орешь?» говорю — говорю. Фу, облегченно отдуваясь сел Венка. Сон, понимаешь, приснился. Танк на меня лез. «А я думал, тебе в рот змея заползла». Подал голос Мишка. Кто пораженно протянул Венка? Змея. Вот разинуть во сне. Рот, если запросто залезет. Ври. Ей-бо. Одному деду залезло, задохся он. Худнакровно рассказывал Мишка. Фу чёрт! Не усну теперь. Повернулся Венка на другой бок и тут же уснул. И снова тихо. Ким не моргая смотрел на звезды, заглядывающие в проем шалаша. Едва забрежило, как Ким прибежал в правление, чтобы спросить, куда пойдет школьная бригада. Поскольку покос кончился, и Витька сложил в себя обязанности бригадира. Ким разинул рот, увидев в правлении Тихона. Видимо, Тихон только что вошел, раз председатель сказал ему. «Явился?» «Явился», — ответил Тихон в дремучую бороду. «На что рассчитываешь?» — зло прицелился взглядом председатель. «Лошадь отдай», — прогундосил Тихон вон что усмехнулся председатель а покос в горохе отвести покос не прошу ответно усмехнулся тихон а лошадь отдай лошадь теперь колхозная а сам ты сядешь не больно зло посмотрел тихон на председателя гнетка ты мне отдашь а ну катись отсюда к такой-то матери собирай котомку покраснев от гнева взорвался председатель сегодня же позвоню в город что приехали за тобой пойду Чернущими цыганскими глазами высверлил председателя Тихон, выходя из правления. Бледный председатель безвольно осел на стул. Во рту горько от самосада, голова тяжелая, сердце предательски замирает. Вот так же было в 41-м, когда выходили из окружения. Шли ночами по болотам, замертво падали от усталости, и ничего на свете не интересовало. И все же, как самую дорогую реликвию, несли в нагрудных карманах партийные билеты. Были такие, которые бросали. А он Матвей сохранил. Вспомнил вдруг, как при выходе из окружения прибился к ним солдат, вернувшийся из немецкого плена. Тот солдат показал им, голодным и измученным, красивую банку мяса, галеты и шоколад, которыми его снабдили немцы, отпуская к своим. «Ничего они не звери, видишь, что дали!» Захлебывался он от восторга и радости, что остался жив. Обещали, что если сдадимся, в Германию на отдых отправят. А что? Мы сражались как надо, а нас всех комиссары предали. Небось в штабах сидят, с бабами воландуются, а мы тут погибаем. Того солдата расстрелял лейтенант».